к военному положению на юге. Часть 1. Неудавшиеся планы Антанты. Весной 1919 года против Советской России был задуман комбинированный поход Колчака, Деникина и Юденича. Главный удар должен был нанести Колчак, с которым Деникин надеялся соединиться в Саратове для совместного наступления на Москву с востока. Юденичу был предоставлен вспомогательный удар по Петрограду. Цель похода была сформулирована в докладе Гучкова Деникину задушить большевизм одним ударом, лишив его основных жизненных центров Москвы и Петрограда. Самый же план похода был набросан в письме Деникина Колчаку, перехваченном нами со штабом Гришина-Алмазова весной 1919 года. Главное не останавливаться на Волге, писал Деникин Колчаку, а бить дальше, на сердце большевизма, на Москву. Я надеюсь встретиться с вами в Саратове. Поляки будут делать своё дело, что же касается Юденича, он готов и не замедлит ударить на Петроград. Так писал Деникин весной, когда наступление Колчака на Волгу шло в полном разгаре. Однако план этот не удался. Колчак был отброшен за Урал. Деникин был остановлен на линии река Сем, Лиски, Балашов. Юденич оттеснён за Ямбург. Советская Россия осталась цела и невредима, но людоеды Антанты не унывали. К осени 1919 года был задуман новый план сокрушительного похода. Колчак, естественно, был снят со счёта. Центр тяжести был перенесён с востока на юг, откуда Деникин должен был нанести главный удар. Еденичу был предоставлен как весной вспомогательный удар новый поход на Петроград. Бывший командующий добровольческой армией генерал Май Маевский в своей речи на другой день по взятии Орла говорил, что он имеет быть в Москве со своими войсками не позже конца декабря к Рождеству 19 года. Самоуверенность Деникинцев дошла до того, что донецкие капиталисты объявили ещё в октябре миллионный приз Николаевскими деньгами тому из полков добровольческой армии, который первым вступит в Москву. но судьбе было угодно, чтобы и этот план провалился. Войска Деникина отброшены за Полтаву, Купянск, Чертков. Юденич разгромлен и выброшен за Нарву. Что же касается Колчака, то после разгрома под Новониколаевском от его армии осталось одно лишь воспоминание. Россия и на этот раз осталась цела и невредима. Провал контрреволюции на этот раз был до того неожидан и внезапен, что победители империалистической Германии, старые волки Антанты, вынуждены были объявить во всеуслышание: большевизм нельзя победить силой оружия. А растерянность факиров империализма дошла до того, что они, потеряв способность открыть действительные причины поражения контрреволюции, стали сравнивать Россию то с сыпучими песками, где неминуемо должен провалиться самый лучший полководец, то с необъятной пустыней, где обязательно уготована смерть любым лучшим войскам. Часть вторая. О причинах поражения контрреволюции. Каковы причины поражения контрреволюции и прежде всего Деникина? А, непрочность тыла контрреволюционных войск. Ни одна армия в мире не может победить без устойчивого тыла. Но ну, атыл Деникина, а также Колчака, совершенно неустойчив. Этот факт непрочности тыла контрреволюционных войск объясняется социальным характером правительства Деникина-Колчака, создавшего эти войска. Деникин и Колчак несут с собой не только гермо помещика и капиталиста, но и гермо англо-французского капитала. Победа Деникина Колчака есть потеря самостоятельности России, превращение России в дойную корову англо-французских денежных мешков. В этом смысле правительство Деникина Колчака есть самое антинародное, самое антинациональное правительство. в этом смысле советское правительство есть единственно народное и единственно национальное в лучшем смысле этого слова правительство, ибо оно несёт с собой не только освобождение трудящихся от капитала, но и освобождение всей России от ига мирового империализма, превращение России из колонии в самостоятельную свободную страну. Разве не ясно, что правительство Деникина Колчака и его войска не могут пользоваться неуважением, не поддержкой широких слоёв русского населения? Разве не ясно, что в войсках Деникина Колчака не может быть того страстного желания победить и того воодушевления, без кое их вообще невозможно победа? Тыл Деникина Колчака трещит, подрывая устои фронта, потому что правительство Деникина Колчака есть правительство кабалы русского народа, правительство, вызывающее максимальное недоверие широких слоёв населения. Тыл советских войск крепнет, питая своими соками красный фронт, потому что советское правительство есть правительство освобождения русского народа, правительство, пользующееся максимальным доверием широких слоёв населения. Б. Окраинное положение контрреволюции. И ещё в начале Октябрьского переворота наметилось некоторое географическое размежувание между революцией и контрреволюцией. В ходе дальнейшего развития гражданской войны районы революции и контрреволюции определились окончательно. Внутренняя Россия с её промышленными и культурно-политическими центрами Москва и Петроград с однородным в национальном отношении населением по преимуществу русским превратилась в базу революции. Окраины же России, главным образом южные и восточные окраины, без важных промышленных и культурно-политических центров, с населением в высокой степени разнообразным в национальном отношении, состоящим из привилегированных казаков-колонизаторов с одной стороны и неполноправных татар, башкир, киргиз на востоке, украинцев, чеченцев, ингушей и других мусульманских народов с другой стороны, превратились в базу контрреволюции. Не трудно понять, что в таком географическом распределении борющихся сил России нет ничего неестественного. В самом деле, кому же ещё быть базой советского правительства, как не Петроградскому-Московскому пролетариату? Кто же другой мог быть оплотом Деникинско-Колчаковской контрреволюции, как не исконное орудие русского империализма, пользующееся привилегиями и организованное в военное сословие казачество, издревно эксплуатирующее нерусские народы на окраинах? Разве не ясно, что никакого другого географического распределения и не могло быть? Но это обстоятельство имело и продолжает иметь своим последствием целый ряд роковых неизбежных минусов для контрреволюции и столько же неизбежных плюсов для революции. Для успеха войск, действующих в эпоху ожесточённой гражданской войны, абсолютно необходимо единство, спайность той живой людской среды, элементами которой питаются и соками, которые поддерживают в себя эти войска, причём единство это может быть национальным, особенно в начале гражданской войны, или классовым, особенно при развитой гражданской войне. Без такого единства немыслимы длительные военные успехи. Но в том-то и дело, что окраины России, восточная и южная, не представляют и не могут представлять для войск Деникина и Колчака ни в национальном, ни в классовом отношении даже того минимума единства живой среды, без которого, как я говорил выше, невозможна серьёзная победа. В самом деле, какое национальное единство может быть между национальными стремлениями татар, башкир, киргизов на востоке, калмыков, чеченцев, ингушей, украинцев на юге с одной стороны, и истинно русскими самодержавными управлениями Колчака, Деникина с другой стороны или ещё Какое классовое единство может быть между привилегированным казачеством Урала, Оренбурга, Дона, Кубани с одной стороны, и всем остальным населением окраин, не исключая русских и погородних, искони угнетаемых и эксплуатируемых соседними казаками? Разве не ясно, что войска, составленные из таких разнородных элементов, неминуемо должны распасться при первом серьёзном ударе со стороны советских армий, что каждый такой удар неминуемо должен усиливать тягу неказачьих элементов окраин России к советскому правительству, в корне отрицающему великодержавное вожделение и охотно идущему навстречу их национальным стремлениям? В противоположность окраинам, внутренняя Россия открывает совершенно иную картину. Во-первых, в национальном отношении она едина и спаяна, ибо 9/10 её населения состоит из великоросов. во-вторых достижение классового единства живой среды питающий фронт и непосредственный тыл советских войск облегчается наличием в ней популярного среди крестьянства петроградско-московского пролетариата тесно сплачивающего его вокруг советского правительства этим между прочим и объясняется тот поразительный контакт между тылом и фронтом советской России которым никогда не блистало правительство Колчака Деникина достаточно советскому правительству кликнуть клич о помощи фронту чтобы россия мигом выставила целый хоровод новых полков в этом же нужно искать источник той поразительной силы и беспримерной упругости которую обычно проявляет советская россия в критические минуты Здесь же следует искать объяснение того непонятного для просвещённых шаманов антанты факта, что контрреволюционные войска, дойдя до известных пределов, до пределов внутренней России, неминуемо терпят катастрофу. Но кроме указанных выше глубоких причин поражения контрреволюции и прежде всего Деникина, существуют ещё другие, ближайшие причины. Мы имеем в виду главным образом южный фронт. Таковы Первое улучшение дела резервов и пополнений на Советском Южном фронте. Второе улучшение дела снабжения. Третье наплыв на фронт коммунистов, рабочих из Питера, Москвы, Твери, Иваново-Вознесенска, вошедших в наши южные полки и совершенно преобразивших последние. Четвёртое налаживание аппаратов управления, совершенно расстроенных раньше набегами Мамонтова. Пятое Умелое применение командованием Южфронта системы фланговых ударов при наступлении. Шестая, методичность самого наступления. Часть 3. Нынешнее положение на Южном фронте. Из всех частей Деникина наиболее серьёзные силы следует считать добровольческую армию пехота, как наиболее квалифицированную, с большим резервом кадровых офицеров при полках, и кавалерийские корпуса Шкуро-Мамонтова. Конница добровольческой армии имела свои задачи взятие Москвы, конница же Шкуро и Мамонтова прорывы и разрушение тылов наших южных армий. Первые решительные успехи нашей пехоты обозначились в боях под Орлом в районе Кром-Дмитровска. Здесь нашей пехотой был разбит первый корпус, лучший корпус добровольческой армии, корпус генерала Кутепова, Скарниловской, Дроздовской, Марковской и Алексеевской дивизиями. Первые же решительные успехи нашей конницы обозначились в боях под Воронежем, в районе рек Икорец, Усмань, Воронеж и Дон. Здесь наша конная группа товарища Будёнова впервые встретилась грудь с грудью с соединёнными каркасами шкуро мамонтова и встретившись с ними, опрокинула их. Нашими успехами под Орлом и Воронежем был заложен фундамент всему дальнейшему продвижению наших армий на юг. Успехи под Киевом, Харьковом, Купянском и Лисками являются лишь следствием и развитием основных успехов под Орлом и Воронежем. Ныне добровольческая армия беспорядочно отступает перед нашими частями, потеряв связь и управление, потеряв убитыми, ранеными и пленными не менее половины своего старого состава. Можно с уверенностью сказать, что без отвода в тыл и серьёзного ремонта она вскоре потеряет всякую боеспособность. Что касается конной группы Шкуро-Мамонтова, то несмотря на её усиление двумя новыми кубанскими корпусами, корпусами генералов Улагая, Науменко и сводной уланской дивизией генерала Чеснакова, она всё же не может представлять серьёзную угрозу для нашей конницы. Доказательством служат недавние бои под Лисечанском, где усиленная группа Шкуро Мамонтова была наголову разбита нашей конницей, оставив на месте 17 орудий, 80 пулемётов и более 1000 зарубленных. Конечно, нельзя сказать, что армия Деникина уже разгромлена. Разложение армии Деникина ещё не дошло до степени разложения армии Колчака. Деникин пока ещё способен на некоторые тактические, а может быть, и стратегические каверзы. Не следует также забывать, что за 10 недель мы успели у Деникина отобрать всего лишь около 150 орудий, 600 пулемётов, 14 бронепоездов, 150 паровозов, 10.000 вагонов, 1.016 пленных. Но одно всё же несомненно, армии Деникина неудержимо катятся под уклон по стопам армии Колчака между тем как наши армии изо дня в день усиливаются качественно и количественно в этом порука окончательного разгрома Деникина серпухов 26 декабря 1919 года правда 293 номер 28 декабря 1919 года подпись Иосиф Сталин постскриптум примечание По скриптум к статье к военному положению на юге был написан Сталиным в связи с опубликованием этой статьи в журнале Революционный фронт, органе Реввн Совета Юго-Западного фронта и Украинского совета трудовой армии. Статья эта была написана до прорыва нашими войсками Деникинского фронта под Таганрогом. Этим, собственно, и объясняется её осторожный характер. Но теперь, после прорыва фронта Деникина, когда добровольческие дивизии отрезаны от Донской и Кавказской армии Деникина, когда за 2 дня боёв на подступах к Таганрогу 1 и 2 января наши войска отобрали у противника свыше 200 орудий, 7 бронепоездов, 4 танка и массу других трофеев. Когда наши войска, освободив Таганрог, осаждают очаги контрреволюции Новочеркасск и Ростов, теперь можно с уверенностью сказать, что разгром Деникинских армий идёт на всех парах. Ещё удар и полная победа будет обеспечена. Курск, 7 января 1920 года. Журнал Революционный фронт, первый номер, 15 февраля 1920 года. Подпись Иосиф Сталин.